Значит, итак, значит, продолжается 26 ноября 2012 года. Значит, мы с вами закончили первую семерку младших, старших арканов II. То есть мы ее завершили. Мы с вами там знакомились, если вы помните, с магом, папесой, императрицей, императором, папой, влюбленными и колесницей. Да, вот. И все арканы, вот эти, были в той или иной степени больше импульсные. То есть они в любом случае да, говорили о а, там, неком процессе, когда вот, а, высшие силы да, что-то вот забрасывают, да, некую энергию, да, которую дальше нужно обработать. Ну, понятно, да, что маг, вброс энергии, да, как некая идея, дарованная Богом, которую надо обработать. Попеса это вброс некого знания, который надо обработать. Императрица. Это вброс определенного внутреннего акцента и энергию, которую нужно тратить в определенном направлении. Да? Император, соответственно, это ты выходишь на путь правильных поступков и начинаешь осваиваться в новой жизни. Папа – это, соответственно, вброс неких задач. Влюбленный – это вброс ситуации выбора, экзамен. Колесница – это вброс бонуса. Понятно? Понятно? Вот, я вам говорила о том, что с первой семеркой мы с вами практически не имеем никакой возможности оказаться в резонансе с клиентом. С точки зрения того, да, что как бы вы ни старались, вот вы говорите клиенту, что это выбор искушения, да, но клиент при этом не врубается, что это влюбленный. Понимаете, да, вы клиенту говорите, что это судьбоносная связь, которую многому вас научат, но всей крутизны того, что у них папский союз, Да, они все равно не понимают, то есть вот здесь в данной ситуации получается, что у нас таролог видит ситуацию глубже, многограннее, чем соответственно это понимает из простых слов клиент. В связи с этим да, вот получается, что конечно здесь нужно как-то глубоко в себе да, четко и внятно понимать всю крутизну этого процесса да, и пытаться это передать. Вот я обычно, в принципе, да, в этом случае использую, там, не знаю, какие-то точные цифры, например. Сейчас объясню, в чем смысл, да. То, что, смотри, да, вот получается, что на влюбленных, например, говорю, да, что вот смотри, в том случае, если выбор этот будет пройден, то фактически, да, вот качество жизни увеличится, ну, не знаю, там, процентов на 200. Это я зачем? Понимаете, да, за тем, чтобы клиенту таким образом передать, да, ну, вот, степень важности процесса. Понимаете, да? А в случае, если выбор будет сделан не в ту сторону, то качество жизни, наоборот, очень резко ухудшится. Вот, да, ну, вот как-то так. То есть, соответственно, в общем-то, клиенту пытаемся передать именно, вот, ну, приводя пример каких-то цифр. Потому что вот вы поймите правильно, для клиента очень сильно это, ну вот он не знает, вот оно все очень сильно у него может быть. Или ничего очень сильно, да, и в данной ситуации крупные цифры да, вот передаются таким образом, да, вот степень вот этого очень сильно. Понятно? Хорошо. Или там, например, в том случае, если я вижу два расклада, да, вот, например, В случае, если там клиентка хочет оставаться на старой работе или идти на новую. да, Вот я вижу два расклада. И я вижу, что шансов остаться на старой работе почти нет никаких. А все идет в сторону того, чтобы она шла на новую работу. Я в этом случае говорю, там, например, о том, что ну, вот процентов 10, что вы на старой останетесь. И 90 на то, что вы на новую придете. Понимаете, да? то есть, вот, или же говорю там, 30 и 70, в зависимости от того, какой я вижу расклад. И при этом, да, например, я говорю о том, что ну, на этой новой работе на самом деле вам неблагоприятно. Но 70% что вы уйдете. Понимаете, да? И вот в данной ситуации, опять же, точные цифры обладают способностью передать степень. Вот потому что обычные просто слова, сколько угодно красивые и большие, да, ну вот они уже задержаны. То есть почти точно вы перейдете на новую работу. На 80% вероятности, что вы перейдете на новую работу. Понимаете, вот клиент сразу чувствует да, вот, значимость процента. И при этом, да, я не ввожу в заблуждение, я вижу это по картам. Но понятно, что карты мне не скажут 80%. Да, они выдадут просто контекст, при котором на новую работу идет там вот это вот это, вот это вот это. Хорошо. Значит, вступаем во вторую восьмерку. Нехило так вступаем, сразу с правосудия. Значит, имейте в виду, что а, обычно карту проходим занятие 2. Вот, да, ну вот, и так начали. Посмотрим, как с вами будет, потому что у вас уже много всего, я всякого запихала еще на ранних уроках, да, может быть, в данной ситуации будет как-то это по-другому, но, в общем, рассчитывайте все равно на длинный поход. Потому что правосудие это одна из базовых карт. Вот, и находится она на территории второй восьмерки, второй семерки, которая рассказывает о том, как нас убогих учат на Земле. Вот, убогих, потому что в уме живущих и веру потерявших. Вот. Ну что, правосудие, Аркан номер восемь. Значит, прекрасная леди сидит, вы этого правда не видите, на четырехгранном кубе. То есть, ну, не знаю, может, по платью вы различаете, что она там сидит на каком-то угловатом объекте. Значит, зачем такое платье красивое и фиолетовое? Значит, это говорит о том, что она собой полностью покрывает все четвертое измерение вплоть до фиолетового уровня, ну, иначе говоря, там духовного развития. Понятно? То есть все мы под ней ходим. Она из себя представляет карму. Леди карма, леди правосудия. Значит, ну, портал, ну, перед порталом еще три высокие ступени, да, то есть это вот на папу очень похоже, да, массивный каменный фронтон. Значит, в этот раз прям, ну, вот совсем чуть-чуть оттенок красноватого и синеватого, да, вот по правую, по левую руку, соответственно, две разные колонны, да, вот прям чуть-чуть нам оттенком дают, что они разные. Значит, иначе говоря, да, опять же, она между двумя потоками, Между, соответственно, да, земным и божественным. Вот, то есть и там, и там она владеет, то есть и у земного потока она есть, и, соответственно, у божественного потока она есть. То есть куда ни глянь, везде правосудие сплошное. Ужас. Вот, высокий эгрегор, значит, вечный вопрос со стороны, например, там, моих эзотерически продвинутых учеников, все ли карты эгрегоры, все Хорошо, вопрос, а лучевые? А лучевые – это тип энергий. Понимаете, да, то есть лучевые карты у нас – это министерство. Всего есть 12 министерств. Все, что происходит на Земле, находится под эгидой какого-то министерства. Но при этом, да, это не мешает всем остальным картам, в том числе старших арканов, быть вполне себе эгрегориальными, просто имеющими отношение Uh, то к одному министерству, то к другому, то к третьему. Да? Либо, соответственно, заведовать сразу там вопрос. Все ли министерства обязаны жить по закону Российской Федерации? Да. Все, все, все. Верховного суда. Да. Соответственно, правосудие имеет отношение ко всем лучам. В каком бы луче ты не реализовывался, имей в виду, карма тебя достигнет. Хорошо. Просто у каждого да, луча за свое, Как плюсуется, так минусуется. Вот, окей. Значит, так, что мы видим? Мы видим завязанные глаза. Вообще фигура Фемиды правосудия достаточно знакомая. Она, как сказать, вот эта фигура изначальная, соответственно, да, а уже дальше это греческие вариации Фемиды. Да, и дальше ее уже сделали практически носителем ну, там, социальной справедливости. Да? То есть, в общем, изначальный корень, что это вот такие законы правосудия. Вот, завязанные глаза говорят о том, что за прекрасную внешность, к сожалению, никто кармы спускать не будет. Вот, да, и, в общем, красота не является поводом, или наоборот, значит, уродство не является поводом для разных типов поведения. Да, что, в общем, она не смотрит на внешнее, она смотрит на суть того, что с тобой происходит. В правой руке, карающий меч правосудия, в левой руке. Весы, на которых пепел. Пепел символ квентэссенции. Все мы с вами. Из праха вышли, в прах обратимся. Да, то есть, в общем. Иначе говоря, суть, вот, да, вот сам, сам сухой остаток твоего поступка, того или иного. Взвешивается. На дороге к правосудию, к сожалению, надо было ее крупно рисовать, в связи с этим не видно вот этой дороги, за ее спиной видите дорогу? Там она проглядывает вам. Вот такая же дорога идет впереди. да? Значит, с двух сторон от этой дороги горят костры. То есть, иначе говоря, уклониться от пути, ведущему к правосудию, невозможно. Попытка уклонения обжигает тебя очищающим огнем, Суть которого в том, чтобы очистить тебя от внутренней суеты, которая заставила тебя предположить, что ты можешь обогнуть правосудие. Нет, да, опять же, огонь здесь не наказание, а огонь здесь помогает очиститься от тех лярв, которые тебя искушают, что типа правосудия нету. Есть. Метит ли Бог Шельму? Да. Но правда иногда он ее метит сейчас. А получит это Шельме через пармовое воплощений. Но, к слову сказать, ровно тогда, когда сможет понять, что что это получило. Потому что закон да, не только в том, чтобы дать Шельме по морде, а чтобы это еще и Шельме на пользу пошло. Понятно? Нет. Вот В связи с этим иногда наказание отсрочено во времени. До готовности получить это наказание и осознать. Потому что наказание без этой готовности – Да, приводят вот, пробовали с животными разбираться на этой тему. я, например, пробовала. У меня, например, Йорки, особенно старшенький, на Фенчико у нас этик, он уверенно научился делать физиономию, когда ему стыдно. Совести у него от этого не прибавилось. Более того, да, это вот из вариантов, как тебе не стыдно, он делает вполне конкретную физиономию. Меняет ли это что-то? Нет. Понимаете, да? То есть, соответственно, что надо делать? Надо там, грубо говоря, засечь за месте преступления, чтобы он связал преступление и последствия. А совести с задним числом бесполезно. Все, что я получаю, да, это собаку, которая делает вид, что ей стыдно. Вот. Ну, здесь смысл в том же, понимаете, нет, то есть в том случае, если у человека нет понимания, нет связи между действием и последствием, то все взывания к совести, максимум, да, это человека одеть маску того, что ему стыдно, что под от него отвяли. А нет, нет, то есть есть. Нет понятия о последствиях, значит, ты, соответственно, ты ему эти последствия не продашь. А когда уже есть понятие о последствиях, то можно уже не стыдить. Согласны, нет. Человек сам себе все сказал. Или даже если не сказал, то все последствия уже все равно огреб. Самая бесполезная фраза. Вот я же говорил. Анекдот по этому поводу читал. Вот бы быть не таким умным сегодня, как моя жена вчера. Я Андрюх в последнее время регулярно мне говорит: "Я же я же тебе говорила". Я говорю: "Вот бы мне быть такой умной, сегодня, как мой муж вчера". Пересмотрел фразу. Значит, все, восьмой аркан. Ну что, перед тем, как рассказывать о значении карты, чтобы, дабы оно было понято, а вообще сама по себе правосудие о карме говорит только с точки зрения символов, то есть у нас в карте есть историческая глава, посвященная карме, и как с ней жить, и какая она бывает. А бывает еще значение в раскладе. Вот до значения в раскладе, да, мы еще дойдем. Вот значение в раскладе, о карме практически не рассказывает. Потому что взаимодействуем с кармой мы в каждый момент времени. Слышите? Даже прямо сейчас. Сейчас каждый момент времени. Ну вот. Так и взаимодействуем. понятно? В связи с этим, если бы правосудие говорило, большой брат смотрит на тебя, ну иначе говоря, да, ты на территории кармы плюсуешь или минусуешь, для этого не потребовалось бы да, этой карты в раскладе, а просто можно было бы ее рисовать на карточном столе, потому что все, что происходит в этом мире, да, приводит к кармическому взаимодействию. Теперь, что вы восхитились, кармическое взаимодействие бывает двух типов: тонкое и плотное. Тонкое кармическое взаимодействие – это подумать об объекте. эти народ, когда вы думаете, вы этим плюсуете или минусуете карму. О любом объекте, о себе ли, об окружающих ли. Представляете, ужас какой. И плотное взаимодействие – это когда вы с объектом разговариваете или же по отношению к объекту действуете. понятно? Скажите мне, пожалуйста, сколько на одно действие приходится слов? Ну так, в среднем. Ну достаточно, правильно? Иначе говоря, слов больше, чем действий, согласны? Хорошо. Сколько на одно слово приходит мыслей? Понимаете, да? И при том, что тонкое взаимодействие, в принципе, плюсует или минусует карму чуть-чуть, Но если мы смотрим количество, то вот это чуть-чуть имеет склонность да, через какое-то время подчистую превалировать по степени плюсации или минусации кармы даже над действиями. Понимаете, нет? Помню прекрасную историю, очень коротко, когда, значит, Андрюша у меня с моей мамой воюет очередной раз, а мы у Бродецких в гостях. И он, значит, говорит Женьке, я же молчу. Женька говорит, ну да, говорит, тут у тебя на морде не написано, о чем именно ты молчишь. Понимаете, да, то есть, иначе говоря, взаимодействие все равно происходит, даже когда ты молчишь. И даже вопрос не в том, что у тебя на морде, да, а просто еще и кармическое взаимодействие. В связи с этим понятно, что лучше держать мысли свои в порядке, слышите, нет. Потому что если у вас мысли не в порядке, нечего ожидать, что вы живете в счастливой жизни. Под счастливый сейчас я имею в виду, гармоничный, да, и, соответственно, ну, там какой, конструктивный. Вот, потому что понять счастье, ну, вполне растежимо. Счастье это состояние души. Вот, значит, советую вам посмотреть на свою левую руку. Значит, есть средняя линия. Средняя линия – это линия ума. Вот понятно, какая средняя? Вот эта. То есть есть вот такая, огибающая большой палец. Это первая. Это считается линия жизни. Даже не считается. Есть верхняя, которая ближе всего к пальчикам. Это линия сердца. А средняя линия у нас – это линия ума. Вот чем четче она прорисована, чем она более внятная, тем у вас прямее мозга, вы понимаете, нет? Тем, соответственно, вы логичнее, структурней. Вот, в том случае, если она бедная, аж там вся изгибается, а кое-где вообще теряется на руке, то, соответственно, да, тем... Меньше у вас менее светлая голова. Вот есть понятие «светлой головы», вы понимаете, нет? Это когда мысли не запутаны, когда с мыслями, в общем, все в порядке. Теперь посмотрите на эту же самую линию на правой руке. Где линия четче? На правой. Это у тебя. Белые структурные логики выйти из класса. Черный деловой А тебя уже оттипировали? Но если на одной короче, да, на другой чуть. Ну прости. Короткий ум тоже бывает. бывает. Хорошо. Лучше короче, но четче. Ну, прости. Значит, наша учительница прекрасная хиромантия. В свое время не поленилась, а на момент, когда она изучала сей предмет внятно, она ходила и платила бомжам деньги за то, чтобы посмотреть на их руки, даже некоторые сфотографировать. Ну и не только бомжам, да, но и людей, которые находятся за гранью, да, вот, ну, то есть, которые явно ухудшили свою жизнь. Она говорит, уверенно, могу теперь сказать, уверенно, правая рука у них хуже левой. То есть линии правой и левой отличаются, то есть если я вижу на левой, какую-то патологию, на правой руке эта патология будет усилена. Если я вижу на левой все в порядке, на правой руке будет патология. Понятно, да? То есть правая вообще рука должна быть лучше по отношению, соответственно. Да? Вот, теперь еще два простых упражнения по хиромантии. Значит, это все к нам имеет прямое отношение. Я не просто так у вас хиромантия сейчас упражняю. Это то, что вы можете прямо сейчас про себя понять, как бы вы ни думали, как это на самом деле. Слышите, нет? Хорошо. Значит, насколько вы можете выгнуть пальцы? Видите, что я сейчас делаю? Сперва на левый. Понимаете, да, вот про выгнуть пальцы, что я имею в виду? Ты так думаешь? Значит, смотрите, видите, что у меня пальцы выгнуты в достаточной степени? Это, способ... Это называется гибкость ментальная и эмоциональная. В том случае нет, ты не то выгибаешь, ты выгибаешь всю руку, а я прошу только пальцы. Вот, да. Вот так у тебя гибкость достаточная. Вот так виден лук. И это должно выглядеть как лук. А, смотрите, вот если я ставлю рядом прямой объект, а группа ставлю рядом прямой объект, видите, какой у меня угол? Он стремится, так ну вот я имею в виду вот, вот так вот, да, вот по отношению к прямые пальцы, выгнутые пальцы. Сколько приблизительно градусов? 45. Должно быть 30. 30-35 норма. 45 Это чрезмерность. Ууу. Вот, я видела реально руки людей, у которых вот пальцы практически назад загибаются. Вот, то есть 30-35, норма, 45 чрезмерно, и вы, ну, понятно, и выше, да, вот, чем дальше от нормы, тем хуже. Значит, сейчас объясню, что есть, соответственно, да, в данной ситуации нормы. Ну, 30, это все равно, ну, достаточно. Значит, 1 треть от 90, если кто не в курсе. Я вам даже посчитала. 90, понимаете, да, что это такое? Это когда у вас вот так выгибается, да, вот, ну, и, соответственно, смотрите. 45 – это где-то, если наполовину. Вот, значит, гиб, а, чрезмерная гибкость психики да, приводит к тому, что, а, соответственно, человеку немножко тяжело оставаться при одном каком-то убеждении. Понятно, нет? Негибкость психики говорит о том, что человек не склонен, в принципе, менять свои убеждения, и таким образом, чем дальше, тем больше будет промахиваться. Иначе говоря, все мои точки зрения я буду защищать и ни одну из них не поменяю. Понятно, да? Вот, если вы посмотрите эту правую руку, видите? У меня менее гибкая. Смотрим, да? Мы улучшаем свою ситуацию или ухудшаем? Вот, я улучшаю. Одинаково значит, что ну то есть сколько тебе лет? Прости. Ну вот ничего, к 30 посмотрим. 25 еще пока... 30 одинаково, ну прости. Вот, в зависимости от того, если было все хорошо, так и хорошо, что одинаково. А в том случае, если, соответственно, да, была какая-то в ту или в другую сторону патология, то смотрим, управляется она или нет. Понятно? Нет. Второе упражнение, очень простое. Последнее. Готово? Готово, хорошо. Значит, а насколько вы можете, градусов, повернуть вот так вот руку уже в запястье. Отлично. 90 – это прекрасная норма. Сейчас объясню, но я еще не успела. 90, либо, соответственно, близко к 90. Значит, у американцев и у западных людей... А, значит, на полном серьезе максимальный угол вот этого отклонения 45 градусов. Вот, если вы... Ну, покажи, как... У тебя 90 тоже. Понятно. Есть и у кого прям совсем маленький угол такой получился? Где Значит, нет-нет-нет, я не про американцев. Окей, у всех хороший угол, правильно? Ну, просто, ну, все равно близок 90. Понимаете, да? Вот, вот если во время перерыва Андрюху поза поймаем, да, и попросим его предъявить, у него вот так. Ну сейчас, господи, вот что ж такое-то. Вот сейчас меня поторопишь, я тебе сейчас схему начну рисовать. Я поливаю, проторопить меня. Ну вот, выйди из класса. Значит, окей. Это способность приспособиться к обстоятельствам жизни. Вот смотрите, да, в одном случае мы говорим о способности внутренне приспособиться, да, то есть поменять психику, это изгиб пальцев, а способность поменять стиль жизни, это изгиб ладони. Это понятно, нет? То есть насколько, вот видели людей, которые как только жизнь меняется, что-то происходит? Ну, новые законы какие-то выпустили, понимаете, да, там деньги обесценились, кризис начался, Понимаете, да? Или же наоборот, там, не знаю, там, наследствием выплатили. И при этом человек выпадает, понимаете, да, не может функционировать. И ему нужно, да, очень много времени для того, чтобы опять собраться. Вот, это как раз, да, люди, у которых вот этот угол маленький. Вот, да, и, соответственно, ваше прекрасное правосудие, в общем-то, да, в этом случае... А, будет описывать, да, что у вас, то есть, и то, и то, это в любом случае, да, склонность, то есть вот правосудие от нас требует того, чтобы мы учились. Я думаю, это понятно. А учиться при патологии, заложенной в руках, да, ну понятно, что значит, у вас уже есть плохая база, и понятно, что на это надо употребить времени больше. В том случае, если угол сильно ниже 90 градусов, а я такое видела, в общем-то, да, просто нам, когда мы учились в хироманте, первое, что нам делали, нам давали задание насмотреть чужие руки. То есть, вот кто приходит, да, если там с кем-то может коммуницировать, посмотрите, как это. Вот. То, соответственно, в общем-то, да, если больше 90 градусов, то речь идет о том, что человек, в принципе, не держит линии поведения в своей жизни. И вот его бросают нет нет хорошо вот поэтому вот про правосудие точно про себя надо что-то здесь знать да? как у тебя там с головой насколько гибкая психика и насколько ты умеешь приспосабливаться под окружающую среду вот вы про себя это в той или иной степени узнали благодарю значит руки не врут я помню я почему еще зауважала хиромантию непосредственно Наталью Холопову, которая значит на школе ее было преподавала вот а, значит потому что на меня вообще люди очень сильно на моей маске ведутся у меня очень много масок вот ну публичность персоны да там все основные планеты личности в двенадцатом доме скользкий подоконник высокая степень таланта. Ну вот в общем как-то сложно совсем этим вот и меня когда начинают смотреть специалисты первое что они делают это они мне выдают ну вот В зависимости от глубины их исследования, да, либо только первую маску, либо первую и вторую. Ну вот, да, я же последовательно в своих масках с новым человеком. Вот, это прекрасное создание, Наташа, значит, сидела, она минут, наверное, 15 сперва разглядывала, мяла мои руки, то меня щипала, то, значит, за руки, то еще что-то делала, в общем, как-то. Да, вот. И после того, как она посмотрела эти руки, она резко всей собой расслабилась, я тут вообще на работу внимательно звала. И принялась рассказывать обо мне. Ребят, ну слушайте, ну это охренительно. Меня такой знает только очень близкие друзья. То есть вообще ничего про маски. Понимаете, да, там никаких масок упомянуто не было. Вот, я поняла, что, во-первых, конечно, это удивительное владение, да, сам, самими руками, которые не врут правда, сейчас я это уже уверенно знаю. И плюс к этому, да, умение все-таки в первую очередь смотреть не на маски и на внешнее, да, а сразу уже смотреть сами руки. Ну вот, да, а маски она употребила только для того, чтобы, скажем, э, ну, высказать, что там, например, ну понятно, что вот это, например, да, тебе, так сразу про тебя и не скажешь. Потому что ты, ну вот, прекрасная совершенно история была с этой хиромантией. Руки не врут. Что бы вы о себе не думали. Два фокуса еще показать быстро. Быстро-быстро. Хорошо. Значит, насколько оттягивается кожа на руке, на тыльной стороне ладони? Левая, правая, без разницы. Без разницы. А, ну, оттягивается, если вот она оттягивается на сантиметр с небольшим, вот можно ли руку ущипнуть, иначе говоря? Понимаете? И насколько, вот, соответственно, да, получается, что нормальный, если вот, ну, вот, размер с пальца, с пальца щипок, да, вот я вот ущипнула, и вот, ну, где-то, ну, не знаю, щипок на размер моего указательного пальца, если пальцы держать параллельно. Вот, значит, больше, то есть это на то, насколько человек способен отдавать сянь в этом мире. Понимаете, да, то есть насколько вот мы все говорим о щедротах, да, вот, а правда, насколько ты отдаешь, и отдаешь ли, понятно, нет? Вот, ну и, соответственно, явно указывает на растрайчиков себя. В том случае, если прям вот, как, как у кого-то, у собак шарфея. на две руки кожи там на самом деле. Вот, и в том случае, если руку поставить горизонтально, то можно посмотреть, над ней, вот на вот тыльной стороне ладони, может быть подушечка такая прекрасная, независимо от полноты. Вот, например, у Ивана есть небольшая подушечка. Вот рука либо ровная, знаете, вот в достаточной степени, так что вот косточки даже видны. Понимаете, да? Либо, соответственно, вот такая вот подушка разной степени сильности. Ну, посмотрите на соседский. Ну, мягкая, жесткая. Ну, она, конечно, мягкая. Какая же она еще может быть? Вот смотрите, да, вот очень интересно. Вроде бы у нас полная девушка сидит Лена, а при этом подушечки практически нет. да? Вот. И в свою очередь я видела очень худых барышень вот прям с такой конкретной подушкой. Вот, ну, а, если есть вопросы, если вам показалось, что это про вас, можете во время перерыва мне подойти, посмотреть, все-таки я руки насмотрел, я уже скажу, есть ли такое дело. Вот наличие этой подушки, особенно если вы вот сидите, да, вот общаетесь с человеком, вы видите эту подушку на руке, это говорит о том, что человек лентяй в принципе. Понимаете, да? Что человек, в общем-то, не хочет на самом деле ничего делать. Чем больше подушка, тем, соответственно, тяжелее его вообще спровоцировать на действие. Понимаете, нет? Нет, нет, не около большого пальца, только на тыльной стороне ладони. Физически или вообще? Она пухленькая? я на твою руку посмотрела у тебя есть один знак на руке который очень редкий вот ну, можно я твою руку на сепочку все мне надо уже прекращать вам рассказывать <с Hart> вот значит сейчас сейчас значит видите простите пожалуйста около большого пальца косточка за А, где у меня еще раз А где вот это косточка? Больная. У тебя есть, у тебя нет. Вот увидели сейчас, вот вторая рука, прекрасно совершенно ее демонстрирует. Вот это называется шишка предпринимательства, когда надо открывать свой бизнес. Во всех остальных случаях ваш бизнес – это ваши проблемы. Нет, смотрите, да, это про талант к этому. Понимаете, это про талант к этому. Можно без таланта это делать. Все. Просто, ну, не могу уже, соответственно. Просто очень редко она, эта косточка видна. Тут увидел, решил, что лучше грудь продемонстрировать. Вот, хорошо. Итак, соответственно, да, возвращаемся к теме кармы. Прекрасные люди. Вот, а, значит, а, соответственно, карма бывает плюсовая и минусовая. И ее и дальше можно плюсовать или минусовать. Бывает ли она нейтральная? Да. Нейтральная карма ⁇ это та, та, которая ни плюс, ни минус. Значит, это может быть что? Ничего. Значит, нейтральная карма возникает обычно в результате последствий ну, неких планомерных телодвижений по изменению предыдущей ситуации. Вот смотрите, да, удобнее всего карму сравнивать в данной ситуации. Вот, ну, представьте себе с песком, да, вот ровный песок себе представляете. Вот зачерпнула я в другом месте песок. И вот в эту часть песка, которую около меня, я начинаю сыпать. Что получается? Горочка. Вот эта горочка – это символ плюсовой кармы. Это понятно, нет? Чем выше горочка, тем, соответственно, более плюсовая карма. Могу я при этом одной рукой сыпать, а другой чуть-чуть забирать песка? Могу, большинство из нас это делает. Но при этом вы понимаете, да, что все равно, если тенденция к увеличению горки – это значит, что карма плюсовая раз, и я продолжаю плюсовать два. Это понятно, нет? Хорошо. Могу я столь же интенсивно, вот, например, плюсую аккуратненько, сыплю, сыплю, сыплю, сыплю, сыплю, сыплю, сыплю, а левой рукой хрясь так, знаете, вот зацепила и вышвырнула, зацепила и вышвырнула. Могу я так делать? Могу. Тогда быстрее всего, да, вы понимаете, что теоретически может быть почти одинаковое количество. Понимаете, да, и в этом случае мы говорим о больше нейтральной карме. Сейчас объясню, как это будет выглядеть в жизни. Мне нужно, да, чтобы вы образ ловили. Может быть такая ситуация, что у меня не горечка, а, простите, Ям. дыдочка. Легко. Может, да? То есть, соответственно, когда у меня ямка, вот эта ямка, это значит, карма какая? Минусовая. Могу я теперь начать сыпать песок? Могу. Сразу ли она выглядеть будет как горочка? Нет. Понятно? Иначе говоря, карма минусовая, но я ее что делаю? Плюсую. А могу вместо этого я с лопаткой, как придурочная, вокруг этой ямки бегать? Я могу. Значит, соответственно, да? И наоборот, еще больше закапываться. Бродетки по этому поводу ржет. Если ты обнаружил, что ты в яме, первое, что надо сделать, это перестать копать. Вот, да, то есть и смотрите, вот нас сейчас, имейте в виду, что оценивается пространством, не то сыпешь ли ты или выкапываешь, а события привлекаются тем, каков, вот, то есть уровень событий, это уровень вот этого песка, либо горкой, либо нейтральной, либо ямкой, это понятно, Нет. То есть то, что ты сделал хорошие дела и начал плюсовать свою ямку, пока она не станет сперва нейтральной, а потом горкой, не ждать, что будут позитивные события, которые тебя поддерживают. Понимаете, да? Вот. Так что вот так. Значит, позитивное, негативное. Да, ненавижу это выражение. В связи с этим сейчас попробуем как-то это по-другому сказать. Значит, и то, и то. Все события в нашей жизни так или иначе являются задачами. Все, от начала до конца. Просто эти задачи могут быть, скажем, они всегда адекватны, на всякий случай. Все задачи всегда адекватны. То есть в том случае, если, грубо говоря, да, вот у меня тут недавно достаточно подруги вывихнули челюсть, избили и все забрали, да, когда она шла к собственной машине, Это был самый адекватный способ да, ей что-то подсказать с помощью карт, Понятно, да? То есть адекватнее способа нет, уже не было. Иначе говоря, судьба всегда адекватна нашему поведению. Это понятно или нет? И вот если вы с этой точки зрения смотрите, то дальше после этого вот эта точка зрения рабочая. Дальше в этом случае можно уже учиться соответственно, да, смотреть так и проживать свою жизнь так. Чтобы пространство давало тебе не менее адекватные способы, но все-таки, скажем, другие. То есть она всегда будет давать адекватно, да, но уже не через пиздюли, грубо говоря, а через пряники. Это понятно? Нет? Хорошо. Уловили? Да. Я просто хорошо помню, это количество занятий назад, когда я спросил, когда люди попадают в автокатастрофу или погибают при взрывах тирантов. Ты как раз сказала, что мы, бер... мы это мы рассмотрим на правосудии. Вот, хотя... Ты, ты мне напоминаешь, не... я поняла. Да, Хорошо, спасибо, Игорь. Да. Вот, значит, а, окей, так понятно. Значит, теперь смотрите, вот эта точка зрения рабочая. То есть, если ты исходишь из того, то есть, если ты берешь на себя все последования, все, вот а, сейчас скажу. Значит, всю ответственность за все то, что происходит в твоей жизни, понимаете, да, я отвечаю за свою судьбу и Господь адекватным образом да, дает мне задачи. То есть, если за свою судьбу отвечаешь ты, то у тебя в руках руль. У тебя руль и тормоза, вот ты крути и тормози или газуй, да, то есть ты за рулем. понимаете, нет. А в том случае, если у вас, соответственно, точка ответственности переложена, да, вот ответственность на кого-то другого, причем имеется в виду глубоко у вас, понимаете, да, то есть если отвечает за это кто-то другой, твое бессознательное, простите, а, да, там, твои прошлые жизни, нет, нет здесь мастеров прошлых жизней, я бы тоже извинилась, Ну вот, а, простите. Ну, конечно, не мастер, ассистент мастера. Подмастерье его, как это называется. Вот, да, соответственно, в том там, кто у нас там в судьбу верит сильно и сильно и мощно. Судьба, если твоя ответственна. Понимаете, да? А, люди с православием главного мозга присутствуют. Отлично. Значит, Господь Бог ответственен. Причем какой Господь Бог? Церковный. Он вообще такой. Более строгий, чем нормальный. На ну, вот, понятно, да? То есть, ну, мамины дочки, есть, нет, папины, сыновья, дочки. Ответственны тогда кто? Родители, которые не так воспитали. Понятно, да? То есть, иначе говоря, если у вас есть внутри точка зрения, что за эту вашу жизнь отвечает что-то другое, то вы без руля. Понятно? И ничего с этим вы тогда сделать не можете. И сейчас я да, рассказываю, не психологический опус, да, не как себя наебать так, да, чтобы начать хотя бы что-то делать полезное с собой, у школы все равно такая, бля, судьба. Нет. Я рассказываю да, сейчас открытым текстом о том, как оно и есть. Вот. Маленький перерыв, проветрим, а то вы сильно паритесь. Вот, а потом после этого перерыв маленький, а потом продолжим.